почтовую карету, восьмерку лошадей. Наконец, все было готово. Майор Аль, главный кучер, взял в руки ремни от всех поводьев. Сагаль, его помощник, вскочил на козлы рядом с ним. Погонщики и конюхи замахнулись камнями и палками. Сию минуту огромная колымага сдвинется с места. Гоя видел, как все кричат, и животных, не вытерпел. Рот у него раскрылся сам собой, и он оглушительно завопил, в торе втореоглушительному крику кучеров и погонщиков. «Кипер! Мачо-мачо-мачо!» Потом они с неизменным хилем опять сворачивали с большой дороги на боковые тропы. Тут еще чаще, чем на проезжих дорогах, попадались камни, сложенные пирамидкой и увенчанные крестами, а также досками с намалеванными на них картинками в память умерших на этих местах людей. Удивительно, сколько людей умирало в пути, хватило бы на целые войско На картинках было изображено, как они падают в пропасть, как их несут лошади или захлестывают разбушевавшиеся волны, как разбойники, их саблями или, как горемык купутника попросту настигает апоплексический удар. За этим следовал рифмованный призыв к благочестивому страннику остановиться и вознести молитву за упокой души погибшего. Хиль с удивлением наблюдал, как Дон Франциско то и дело снимает шляпу и осеняет себя крестом. Случалось, они приставали к другим, таким же маленьким караванам, потому что по этим глухим дорогам не безопасно было путешествовать в одиночку. Гоя не навязывался людям, да и не избегал их, не стыдился признаваться им в своей глухоте. Хиль проникался все возрастающим дружеским почтением к путешественнику, которого подрядился сопровождать и обсчитывал его нечасто, да и то по мелочам. Правда, иногда он не мог удержаться и, пренебрегая запретом Гои, рассказывал людям, кого он везет и какая на беднягу свалилась напасть. Однажды они повстречались и с разбойниками. Это были учтивые разбойники, мастера своего дела, работавшие ловко и быстро. Пока двое обыскивали Франциско, Хиль шептался с двумя другими по объяснял им, кто такой Гоя. Из уважения к художнику, который так душевно изобразил на стенных коврах до королевских покоев жизнь разбойников и кадрабандистов они взяли у него только половину из бывших при нем шестисот реалов, а покончив с этим, предложили ему выпить из их бурдюка. Почтительно помахали на прощание широкополыми шляпами любезно пожелали «Да хранит вашу милость, пресвятая дева!» Так измученный, разбитый, окруженный тишиною по внезапно онемевшим, но родным испанским селам, на послушном Валеросо ехал Дон Франсиско, жалкий, с виду, но уже готовый драться с демонами, сбросить это подлое отродье с плеч своих, еще посмотрим, кто кого. Еще задаст им взбучку Дон Франциско Гойя, крепкий арагонский парень и художник, лишь сильнее станет он, еще поспорит с черной бедой, так больно поразившей сердце. Зорче станет глаз, острей рисунок, и он громко рассмеялся, так что Хиль, погонщик Мулов, оглядел его с тревогой. Злобный, легко простившись с городом, где он изведал высшее на свете счастье, и тягчайшие страдания, Гойе двинулся на север, в город своего рождения Сарагосу. Часть 3. В ту пору, в последние пятилетие века, народ во французской республике Выпустил власть из рук, и ее захватили дельцы. «Нет более опасного существа, чем делец, вышедший на добычу», — провозгласил незадолго до того энсклопедист барон Гольбах. «Так же думали и вожди революции. А теперь гракх Хбадов и его приверженцы были казнены».